Одни могилы утопали в цветах, другие были совсем заброшены. Кладбище обнажало печальную судьбу тех, кто ушел в небытие, не оставив потомков. Или потомки лишены были чувства верности памяти предков. Это было ужасное зрелище. Покосившиеся кресты, жалкие холмики, почти сранявшиеся с землей осиротевшие безымянные могилы. Но над всеми и над ухоженными, и над позабытыми, Черекали воробьи, набухали почки, вольный ветер разметал груды прошлогодней листвы, обнажая влажную, пропитавшуюся талым снегом землю готовую ожить. Жизнь противилась смерти, она превозмогала смерть, и, словно в подтверждении этому, над Ваганьковым расступила свинцовая пелена и проглянул бездонный, сияющий голубой лик небес. Вера чуть подстала, чтобы перевести дух, оперлась на какую-то ограду и постоялась минуту, глубоко вдыхая свежий весенний воздух. Поромнявшаяся с ней пожилая женщина в черном кружевном платке тоже приостановилась, оглядывая могилы. «Лучшие уходят», — обратилась она к Вере. «Кончилось наше время, все хорошее кончилось». «Ну что вы! Не надо так думать. Вера поправила ее сползавший на плечи платок. Всегда есть что-то хорошее. А? Женщина безнадежно махнула рукой. Это вам, молодым, так кажется. А у нас, стариков, какие радости. Но ведь и Владимир Андреевич был совсем не молод. А как жизнь любил. Как интересовался всем. С какой радостью любую Добрую весть принимал. Она вспомнила, как впервые пришла к нему в хлебный, как он ожил, узнав, что она, человек ему посторонний, решилась писать роман. Он и в старости был полон жизни, просто он любил жизнь и верил в нее, всегда верил в хорошее. «Так это он!» С той же безнадежностью в голосе возразила незнакомка в платке. Он всегда был исключением из правил. Я тоже знаю. Не один год вместе с ним на кафедре проработала. А вы, наверное, одна из его студенток? Каких студенток, удивилась Вера. Ну как же. Он ведь долгие годы в историко-архивном у нас читал лекции, семинары вел. Студенты его обожали. И здесь, я вижу, много его студентов не забыли. Его невозможно забыть. — Да, но я не студентка. Вера поспешила догнать процессию, свернувшую с основной аллеи направо в узенькую аллейку, где все чаще попадались старинные памятники и нагробия. — Папа, я совсем ничего о тебе не знаю, — подумала она, какую кутаясь в свою шаль. — Но я узнаю. Я по крупицам восстановлю твою жизнь, а Алеша мне поможет. — Алеша. Он шел впереди, согнувшись под тяжестью гроба, который плыл по воздуху, чуть покачиваясь на руках, плыл к последнему пристанищу на земле. В эти страшные дни Вера старалась не думать о брате, надеясь, что жар выжжет в ее сердце любовь. Но надежды ее были тщетны, а жар только еще сильнее воспоменил разгоравшееся чувство, любовь оказалась сильнее родства». Она ничего не могла с собой поделать, и отец, которого провожала она в последний путь, будто незримо помогал ей, отвлекая мысли, не давая сосредоточиться на той воспаленной точке в сознании, где слились воедино любимый и брат. Слились. И сегодня она не должна, она не будет думать об этом, об этом кошмаре, который разрывал ей душу. Сегодня она прощается со своим отцом, а завтра пусть оно сначала настанет. Гроб опустили на землю возле группы старинных надгробий, над которыми застыл в немой скорби мраморный ангел, распростерший крыло надгробия со всех сторон и даже поверху наподобие крыши обнесены были плетеным сетчатым ограждением. Сетчатая же дверца была распахнута. В глубине этого подобия склепа зияла могила с высоким холмиком свежевыкопанной земли. Чуть поодаль, облокотясь на лопаты, покуривали могильщики, без всякого интереса, равнодушно следившие